Глава восьмая. Арылейт. Солнце садится, окрашивая облака мягким фиолетовым оттенком. Стоя среди этого шедевра цвета и света, что постоянно сменяется, я наблюдаю, как Рордин шагает к лабиринту деревьев, окружающих земли замка. К моей черте безопасности. Он добирается к дальнему углу, где лес встречается с отвесной скалой, и начинает обход, прогулку вдоль моей черты, пока не исчезает в лесу. не уходят в места, в которые, я надеюсь, не попаду никогда. За этими деревьями случается плохое. Широко распахнутые невидящие глаза, запах пылающей смерти, твари, что ворвались в... Прочищаю горло. Ненавижу Рордина за то, какую дыру проделал в моём распорядке дня. Теперь я сижу вся в смятении, размышляю над временем, а ему, не сомневаюсь, насрать. Он получил, что желал. Услышав резкий писк, я бросаю взгляд через балконные двери на сумку, которую повесила на угол резной кровати. Так как весь день у меня отнял Говард, я так и не добралась к шею. А значит, в сумке до сих пор сидит мышь, бедняжка. Снова смотрю вниз с балюстрады, наблюдаю, как Рордина идёт вдоль опушки и хмурюсь. Несмотря на бурлящее внутри любопытство, во время вечернего обхода Рордина я всегда остаюсь здесь, наверху, Считаю, что закрытые двери между нами распространяются и на эту часть дня. Но сегодня необычный день. Рордин изгадил мне распорядок, угрожал, требовал, чтобы я посетила бал и лишил меня трепета, который я испытываю каждый вечер. Если он не желает уважать мои границы, то зачем же я уважаю его? Делаю глубокий вдох, окидываю взглядом медные лучи, что пронизывают пушистый лес, и решаю, что сейчас самое время навестить моего друга Шея. И совсем не стоит принимать во внимание то, что я пользуюсь этим предлогом, чтобы проследить за обходом ордена вблизи. Натягиваю кофту, заново собираю сумку и, вылетев за дверь, принимаясь перепрыгивать через две ступеньки каменного стебля за раз, пока не добираюсь до самого низа, где выхожу на пятый этаж замка. Нырнув в перепутье, Я выбираю короткую дорогу, которая выводит меня наружу прямо позади Рордина. Густой аромат цветущих ночных лилий заставляет глубоко вздохнуть. От их пряности у меня всегда щекочет в горле. Несусь по небольшой полоске травы, сливаясь с полоской тени, что обрамляет рассады, теплицу. Пользуясь ухоженными садовыми кустами, как щитом, я выглядываю из-за угла холодной стеклянной постройки, которую так люблю. Наблюдаю. Его плечи напряжены и едва двигаются с каждым плавным шагом, которым он ступает по земле. В его действиях нет ничего необычного. Он просто идёт по той же тропе, что и всегда, проводя рукой по случайному дереву тут и там. Исчезая из моего поля зрения, он выманивает меня из безопасного идеального укрытия, перемещаясь от одной полосы тени к другой, следуя за ним, бесшумная, как лист, гонимая холодным вечерним ветром — С неба уже подмигивают звёзды, но полумесяц едва даёт свет, когда Рордин достигает уходящей в лес тропинки, той, что обрамлена густыми извилистыми лианами, окаменевшими за долгое существование. Выглядит словно тоннель, усыпанный маленькими белыми цветами, которые источают сладкий и свежий аромат. рорден останавливается у входа. Что-то в его манере держаться заставляет меня притаиться за пнём древнего покрытого мхом дерева, Низко пригнуться, припасть к земле. Прохладная трава ласкает мою щеку, когда я подаюсь вперёд ровно настолько, чтобы увидеть профиль Рордина. Может, виноват быстро угасающий свет. Но я могу поклясться, что вижу это. Прямо перед тем, как исчезнуть в лесу, Рордин что-то шепчет цветам. Со вздохом перекатываясь на спину и барабаня пальцами по земле, смотрю на звёзды, пронизывающие темнеющий холст неба. Волоски на правой руке встают дыбом. Поворачиваю голову на бок, вглядываясь в чернильную глубину леса. В это время суток шея труднее увидеть, да и он явно не стремится облегчить мне задачу, прыгая вокруг и помахивая рукой. Но я его чувствую, как воздух вокруг словно раздвигается, чтобы пропустить моего друга. Встаю и крадусь к кусту ночных лилий. Белая пыльца на кончиках чернильных лепестков с каждым мгновением сияет всё ярче, в меркнущем свету оживает их блеск. Благодаря этим цветам некоторые мои картины светятся в темноте, например, звёзды и луна на двери моей спальни. В каких-то сантиметрах от чёрной линии камней, которой я обозначила свою черту безопасности, я опускаюсь на колени и роюсь в сумке в поисках банки. Снимаю крышку с прорезями, сую руку внутрь, И, схватив жилистый хвост мышонка, осторожно вытаскиваю его наружу. Он дергается в воздухе, пищит всё громче, и я краем глаза улавливаю движение. Между вытянутыми очагами тени порхает долговязое, похожее на призрак существо, облачённое в дымчатый покров, который будто поглощает свет. Моя улыбка становится шире, чувствуя на себе его взгляд, похожий на прикосновение смоченной маслом кисти, легонько скользящей по коже. Он достигает особенно густой тени, чьи границы размыты сиянием ночных лилий, которые всё сильнее источают пряный аромат и позволяют моему взгляду зацепиться хотя бы за их мягкое мерцание. Там он и парит, в каких-то трёх шагах. поднимая мышонка выше на уровень глаз. Подёргивая усиками, грызун выгибает спинку и тянется к моему носу, будто думает, что я его спасу. Склоняю голову на бок, наблюдаю за его потугами. как он болтается и тянется, превращаясь в пушистый маятник, что отсчитывает последние мгновения его жизни. Обычно я просто перебрасываю их за черту, но... Я не вижу с твоей стороны никаких попыток преодолеть страхи. Вздыхаю, не в силах унять тяжёлое биение сердца. Чтоб тебя, Рордин! Прежде чем я успеваю всё продумать, я стискиваю зубы и сую руку за линию камней, затаив дыхание, оцепеневшее... Делаю всё, что в моих силах, лишь бы не сжаться в комок и не завизжать, как пила. Наверное, я должна бояться спутанной тени, которая, низко пригнувшись, медленно движется вперёд и издаёт горлом щёлкающий звук. Но я не боюсь. Мой дикий страх направлен на другое. Меня хватает на четыре секунды, потом я бросаю мышь и отдёргиваю руку. Шея набрасывается порывом дымчатых лент и костлявых пальцев. Звенит последний полный мучения писк, Затем чернота начинает отступать, и раздаются влажные, посасывающие звуки. Трясу головой, сжимаю и разжимаю пальцы, осматривая кожу, почти ожидая, что она пойдёт пузырями и потрескается. Часть меня даже этого хочет. Хочет, чтобы мир за чертой оказался таким ядовитым, что единственным выходом было бы оставаться здесь навсегда, в безопасности. Думаю, с такими надеждами я вряд ли могу посчитать свой крошечный шажок победой. Шей отстраняется, от мышонка осталась лишь пушистая шкурка, плотно обтянувшая угловатый скелетик. Как-то раз я придвинула останки палкой обратно за ленью, чтобы осмотреть, и они оказались твёрдыми, как камень. Мы с Шеем наблюдаем друг за другом под зловещий крик, с которым пробуждается лунная сова, и я чувствую гол признательности своего друга. Наверное, он и сам способен добывать пищу, но я думаю, что мои маленькие жирненькие подарочки ему нравятся, или же ему нравится ужинать в компании. Я его понимаю. Бесцеремонным рывком шеи уносится прочь в темнеющий лес, оставив пробравший меня холодок. Вздрагиваю, вглядываюсь в тропу, что поглотила Рордина. Он может провести там всю ночь. Далеко не первый раз гадаю, куда же тропа ведёт. Семя любопытства, которое я отказываюсь посадить, полить, напитать светом. Мой мир тут, по эту сторону линии камней. То, что снаружи, принадлежит костям моего уничтоженного прошлого и тварям, которые преследуют меня в кошмарах. Я поднимаюсь на ноги, отряхиваю штаны, а потом возвращаюсь в замок, уверенная, что к моему силуэту прикованы десятки глаз. Эта лестница уходит глубоко под землю. Путь освещен факелами в ржавых скобах. Языки пламени похожи на танцующие цветы, и чем дальше я спускаюсь, тем сильнее они шипят, тем гуще становится пар, который завевает распущенную валь их волос. У нижней ступеньки лестничный колодец превращается в огромную пещеру. Я могла бы помыться у себя в комнате, но предпочитаю здесь, в лужах, в общих купальнях. Факелы отбрасывают на мокрый камень золотистые отблески, освещая клыки из минералов, что тянутся с потолка к дюжине горячих источников — некоторые из которых разделены лишь тонкой жилкой породы. Каждый заполнен водой, и в тусклом свете она кажется чёрными чернилами, ярко выделяясь на фоне молочной пелены, что окутывает их призрачными клубами. Здесь достаточно пространства, чтобы вместить больше десяти человек, но в это время источники всегда пустуют, роскошь, которая позволяет мне раздеться. Первыми я снимаю штаны и исподние. потом грязную, заляпанную краской блузу, и, наконец, берусь за грудь-повязку. Каждый виток позволяет вдохнуть глубже, но когда вся ткань остаётся на полу, мне начинает казаться, что кожа всё равно обтягивает меня слишком плотно. И так всегда. Разминая руки, я на цыпочках подхожу к любимому источнику в дальнем конце купален у самой стены. Аккуратно спускаюсь по щербатым ступенькам в воду, которая обжигает мне сразу покрывшуюся мурашками кожу, Через несколько мгновений Женя сменяется благословенным онемением, и я окунаюсь всё ниже и ниже, пока пол не уступает бесконечной глубине. Даже не знаю, как глубок этот источник, есть ли у него вообще дно. Но чем ниже нырнуть, тем горячей становится вода, будто её порождает само чрево земли. Добираюсь к дальнему краю. Волосы волочатся следом. У этого источника не самые удобные места для сидения, но он... Он моя тайная страсть. У стены я просовываю пальцы в трещины и хватаюсь, вглядываясь туда, где эрозия годами проделывала в скале дыру. Отверстие, которое пропускает струйки воды, и чтобы там ни было на другой стороне, мне кажется, будто это другой источник, не пойманный в залу с лужами, обменивается со здешним дыханием. Как-то раз я занырнула поглубже, исследовала брешь, ощупала зазубренные края, будто кто-то её вырубил, попыталась рассмотреть, что же там за ней, но внизу темно, мрачно. Держась за камень, утыкаюсь лбом в стену и закрываю глаза. Воздух заполняет густой, кожистый москус, и он заставляет меня стонать. Выдыхаю и вновь наполняю им лёгкие, задерживаю в них этот божественный аромат, словно одного вдоха мне хватит на целую вечность, словно он утолит голод моего сердца. Причина, по которой я так люблю этот источник — Причина, по которой я купаюсь именно здесь, а не пользуюсь удобной ванной в башне, заключается в том, что иногда вода пахнет, как он.